Часть 3. Старая гвардия и новый порядок. Никогда прежде не брала себе учеников. Никогда не считала, что имея право подчинить другого человека тому стилю жизни которого мы придерживаемся. Иногда я задаю себе вопрос: а что заставляет других жениццов делать это? У кого-то это проистекает из тщеславия Учись у меня, благоговей передо мною, я так мудр. Для других это компенсация отсутствие детей. Женицам не разрешается иметь потомство. Стань на год моим сыном или дочерью, и я дам тебе власть над жизнью и смертью. А для кого-то это подготовка к самоуничтожению. Стань моим новым я, чтобы мое старое я могло покинуть этот мир вполне удовлетворенным. Подозреваю, что если я возьму ученика, то сделаю это по совсем иным причинам. Из журнала Женица Кюри